сак и ведьма Поздним вечером приехал один казак в село, остановился у крайней избы и стал проситься: "Эй, хозяин, пусти переночевать. Ступай, коли смерти не боишься". "Что за речь такая?" думает казак, поставил коня в сарай, дал ему корму и идет в избу. Смотрит И мужики, и бабы, и малые ребятишки, все на взрыв плачут, да богу молятся. Помолились и стали надевать чистые рубашки. "Что вы плачете?" спрашивает казак. "Давишь," отвечает хозяин. "В нашем селе по ночам смерть ходит. В какую избу не заглянет, так на утро кладёт всех жильцов в гроба до да везина погост". Нынешнюю ночь за нами очередь. Эй, хозяин, не бойся. Бог не выдаст, свинья не съест. Хозяева полегли спать, а казак себе на уме и глаз не смыкает. В самую полночь отворилось окно. У окна показалась ведьма. Вся в белом взяла крапила, просунула руку в избу и только хотела кропить, как вдруг казак размахнул своей саблею и отсек ей руку по самое плечо. Ведьма завохала, завизжала, по собаче забрехала и убежала прочь. А казак поднял отрубленную руку, спрятал в свою шинель, кровь замыл и лег спать. Поутру проснулись хозяева, смотрят Все до единого живы, здоровы и несказанно обрадовались. "Хотите", говорит казак. "Я вам смерть покажу. Соберите скорее всех сотников и десятников, да пойдемте ее по селу искать". Тотчас собрались все сотники и десятники и пошли по домам. "Там нету, здесь нету". Наконец добрались до Паномарской избы. "Вся ли семья твоя здесь на лицо?", спрашивает казак. Нет, родимый. Одна дочка больна, на печи лежит. Казак глянул на печь, а у девки рука отсечена. Тут он объявил все, как было, вынул и показал отрубленную руку. Мир наградил казака деньгами, а эту ведьму присудил утопить.